Вечные загадки древнего мира. Поиски Атлантиды продолжаются. Об Атлантиде знают все, но где и когда существовала эта чудесная страна, до сих пор остается загадкой. Со времен античности до наших дней, а это уже более двух тысяч лет, о ней написано более десяти тысяч томов. Но существовала ли эта загадочная цивилизация? Если да, то когда и где? Как толковать свидетельства древних? Никто ничего не мог понять, пока не разверзлась земля и не потекла горящая лава, сметая все на своем пути. Грохот и стоны заглушали плеск воды, пожиравший континент со всех сторон. Пространство Земли становилось все уже и уже, пока кошмарная воронка не затянула последний клочок суши, унося в неведомую глубину тысячу жизней и все то, что представляло собой удивительную процветающую цивилизацию. Первым поведал об Атлантиде древнегреческий философ Платон 427-347 годы до нашей эры в своих диалогах Тимей и Критии, со ссылкой на знаменитого политического деятеля и реформатора Афин, одного из семи мудрецов древней Греции Салона. 640-559 годы до нашей эры. Кстати, Салон был предком Платона по материнской линии. Путешествуя по Египту, Салон записал рассказ Древние египетских жрецов храма богини Нейт в Саисе, опиравшихся, как считают ученые, на письменные свидетельства, оставленные древними более 30 тысяч лет назад на недошедших до нас папирусах. И уже от него эта история, бережно хранимая, по родовым ступеням дошла до Платона. По Платону олимпийские боги разделили между собой землю, и Атлантида досталась Посейдону, богу морей и землетрясений. И все атланты, жители острова, произошли от него и его жены Клерио, простой смертной. Атлантида, остров или материк, и окружавший ее океан, атлантический, получили свое название якобы в честь старшего сына Посейдона, Атласа. Он сам и его потомки правили страной так мудро, что превратили его в могущественную морскую державу. Располагаясь за Геркулесовыми столбами пролив Гибралтар, она распространила свое господство на все Средиземное море, вплоть до Турции и Египта. Естественные ресурсы Атлантиды были безграничны. И цивилизация развивалась очень быстро. а Одомашнивались животные, дважды в год собирались урожаи. Там водились слоны и лошади, добывались драгоценные металлы, строились дворцы, храмы, доки, каналы и мосты. Отделанный серебром храм Посейдона окружала золотая стена – Жители Атлантиды были не только примерными гражданами, но и непревзойденными наездниками и мореплавателями. В Гавани заходили корабли других держав, развивалась культура, наука, армия насчитывала 840 тысяч воинов, 120 тысяч всадников и 10 тысяч боевых колесниц. Флот 1,2 тысячи кораблей и 240 тысяч матросов. Но со временем мудрость покинула правителей Атлантиды, и они решили покорить весь мир. Тогда Зевс собрал всех богов, чтобы покарать неразумных. Вскоре случилось страшное землетрясение, а затем наводнение, и Атлантида погрузилась на дно моря. Это произошло около 9 тысяч 500 года до нашей эры. Итак, Атлантида исчезла в пучине морской. А что же осталось? Остались всего лишь 20 страниц платоновского текста, где упоминается о ней, да загадка, которую пытаются разрешить не одно столетие. Где же находилась легендарная Атлантида, когда погибла, каковы причины катастрофы? Практически у всех народов, населяющих нашу планету, есть предания о загадочной земле, которая однажды ушла под воду. Эту землю многие считают прородиной. Такие предания есть у китайцев и греков, южноамериканских индейцев и аборигенов Австралии, у египтян и русских – Китишград. Общим для них является то, что погибшая цивилизация несла в себе великое знание в виде заклинаний, ритуалов, секретных формул, идеального государственного устройства, превосходя по развитию все остальные цивилизации. В мифологии жителей островов Тихого океана есть упоминание о большой стране, затонувшей в незапамятные времена, и это якобы был огромный материк пацифида, погибшей в результате грандиозной катастрофы. У народов Индии есть предание о континенте Лемурия, колыбели человеческой культуры, ушедшей на дно Индийского океана. О Большом острове в Индийском океане, расположенном южнее экватора, упоминает Плиний. Писали средневековые арабские историки, А современники Кука были уверены в том, что население этой неведомой южной земли составляло почти 50 миллионов человек. Атлантиду периодически помещали в Бразилии и Палестине, в Скандинавии и Антарктиде, в проливе Падекале и так далее. А с конца XIX века наибольшую популярность приобрела версия русского академика Норова, предложившего существование острова в Средиземноморье. Археологи и этнографы утверждают, что древнейшие цивилизации Месопотамия, Египет, Крит и Греция, Индия и Китай имеют единую основу, что и объясняет единство форумах их мифологической и ритуальной структур. Все эти цивилизации возникли примерно в одно и то же время. Появились они внезапно, не оставив практически никаких следов эволюции, лишь смутные воспоминания о пришедших из-за моря просветителях, принесших собой культуру и науку в готовом виде, а также схожие государственные иерархические структуры, в которых главное место занимал клан жрецов трудно объяснить уникальность и полноту древних знаний, среди которых особое место занимала астрономия, и то, какие колоссальные силы и средства затрачивались на жертвоприношение и возведение огромных и дорогостоящих культовых сооружений с явно выраженной астрономической направленностью. А кроме того, согласно легендам, Эти просветители появились после глобальной катастрофы, погубившей их родину. Вполне возможно, что часть жителей Атлантиды сумела спастись и перебраться в разные части света, чем и объясняется общность культур у многих, на первый взгляд, разных народов. Здесь уместно будет упомянуть о том, что в существовании Атлантиды и дальнейшее расселение Атлантов. Свято верил шеф СС Генрих Гиммлер, в библиотеке которого в 1945 году союзники обнаружили порядком зачитанные книги о дивной цивилизации. В этих книгах, в частности в ледовой теории Эрнста Херпшера, утверждалось, что на острове Атлантида поселилась прибывшая из космоса сверхраса – расселившиеся затем по миру и приобщившая к цивилизации греков и египтян. Гиммлер организовал тайные экспедиции в самые дальние уголки Земли, чтобы найти расовые и археологические следы Атлантиды и расы господ, но при этом был твердо убежден, что потомки Атлантов в лучшей форме сохранились только в Германии. Еще за полвека до Платона древнегреческий историк Геродот, V век до нашей эры, также писал об атлантах, народе, который, по его словам, населел обширный район Африки, от гор Атлас до Атлантического побережья. Об этом районе упоминается и в египетских папирусах, а финикийские моряки привозили оттуда разные истории о загадочной цивилизации. По рассказам Геродота, Пления старшего и ряда других античных историков, атланты не видели снов, не использовали имен, не ели ничего живого и проклинали восходящее и заходящее солнце. Если не следовать точно Платону, то искать Атлантиду нужно к западу от Гибралтара. По-видимому, размеры были как у полуострова Малая Азия. Современными учеными доказано, что некогда на планете существовал единый материк, расколовшийся затем на известные континенты. Если их снова сложить вместе, то как раз к западу от Гибралтара между Северной Америкой, Европой и Северо-Западной Африкой образуется пустота, сходная по размерам с Малой Азией. То, что этот район был когда-то сушей, доказали две экспедиции в 1981 и 1984 годах, занимавшиеся поисками Атлантиды на научно-исследовательском судне «Витязь». В этом районе от Испании до Кубы ученые находили удивительные объекты, которые, вероятно, дадут возможность определить границы затонувшего царства. Затонувшие города у берегов Испании и Кубы, храм у Азорских островов, подводная дорога искусственного происхождения у Багамских островов. И еще на каменных блоках у затонувших городов найдены загадочные письмена, которые до сих пор не расшифрованы. Сенсацию вызвала найденная в библиотеке Луавердена Нидерланды, Рукопись, в которой рассказывается о стране Атлан, об океанских плаваниях на больших кораблях, торговле между континентами и о страшной катастрофе, начавшейся землетрясения и извержения вулканов и окончившейся поглощением суши бездной морской. Интерес представляет фраза из рукописи о том, что затем появились новые материки – а спасшиеся после катастрофы переселялись в другие земли, истребляя местных жителей или обращая их в рабство. Если эта рукопись не фальсификация, то она на тысячелетия старше всех известных науке письменных памятников прошлого, и ей сегодня около восьми тысяч лет. Есть еще одна любопытная версия о расположении Атлантиды восточное Средиземноморье, острова Крит и Тера, в античности Фера, который ныне находится под водой. Именно на нем ученый-океанолог Кусто обнаружил остатки затонувшего города. Но была ли это Атлантида? Если только допустить, что Платон, повествуя о гибели Атлантиды, ошибся, дописав к дате катастрофы 1.0, то это почти идеально совпадает с мощнейшим извержением вулкана Санторин, уничтожившим крито микенскую цивилизацию, найденные остатки которые имеют сходство с описаниями Платона. Интересно, что в это же время образовался Гибралтарский пролив. Это событие отразилось в древнегреческих мифах, как результат битвы Геракла с Антеем. Что же послужило причиной катастрофы, уничтожившей легендарную Атлантиду? Если исходить из того, что Платон прав, и дата ее гибели – 9570 год до нашей эры, то есть свыше 11570 лет назад, то здесь прослеживается и космический след. Считают, что в это время в районе Флориды упала комета или астероид массой в несколько сот миллиардов тонн, и что это падение сместило земную ось и привело к перераспределению масс земной коры и воды. Результатом этого были катастрофические землетрясения, наводнения и ливни, что нашло отражение в практически повсеместных легендах о всемирном потопе. Некоторые ученые считают, что астероид мог быть одним из попутчиков кометы Галлея и что цунами, возникший в момент столкновения с Землей, достигали трех километров и обошли несколько раз вокруг земного шара, уничтожая все на своем пути. Есть версия, что катастрофа – это результат столкновения африканской и евроазийской литосферных плит. Если же исходить из того, что Атлантида – крито-микенская цивилизация, то гибель ее вполне соответствует повествованию Платона. Взрыв вулкана, землетрясения и цунами, доксикшее тогда материковой Греции, Китая, Египта и других частей Восточного Средиземноморья. Облако вулканических газов, смешанных с пеплом, окутало греческий архипелаг – Погубила значительную часть населения, сожгло растительность и уничтожило животный мир. По уверениям геологов, пепел трижды обогнул земной шар с воздушными потоками, и его следы были обнаружены даже в Южной Америке. Острова, поселения, города, погибшие в результате извержения вулкана или затопления, не редкость в истории, но... Не все они остались в памяти человечества. Атлантида же, могущественная и таинственная страна чудес, не дает о себе забыть, но по-прежнему хранит свои загадки и ждет первооткрывателей».